Глава восьмая Громкий стук в дверь разбудил Асхорста. Чей-то веселый голос кричал «Вставайте! Завтрак готов! Вставайте!» Молодой человек вскочил. «Что такое? Где он? Ах, да!» Когда он вошел в столовую, все уже были в сборе. Он занял место между Стеллой и Сабиной, которая заявила «Поторопитесь, мы выступаем в поход в половине десятого». «Мы едем на Беррилхэт, старина». — поддержал ее брат. — И вы должны присоединиться к нам. — Ехать невозможно, — подумал Асхурст. — Я должен сделать покупки и вернуться домой. Он посмотрел на Стеллу, которая быстро проговорила. «Да — Да-да, вы должны нас сопровождать. Сабина продолжала трещать. — Без вас будет неинтересно. Фреда вскочила и встала около его стула. — Вы поедете с нами, или я потащу вас за волосы! — крикнула она. Асхурст подумал... В общем, еще один день, только один день. И он ответил, хорошо, вам не придется портить мою прическу. Ура! — раздался единодушный вопль. На станции Асхорст написал вторую телеграмму на ферму, но тут же, сам не зная почему, разорвал ее. От Бриксхама компания ехала в маленьком купе. Асхорст поместился между Сабиной и Фредой, касался коленями сидевшей напротив Стеллы и чувствовал себя прекрасно. О ферме он старался не вспоминать. Вместе с девочками и их сестрой он бегал, играл, шалил, угощался, боролся и катался на лодке. На обратном пути Сабина и Фреда уснули, и он снова касался в купе колен Стеллы. Ему казалось прямо невероятным, что только сутки тому назад он еще не знал этой семьи. В вагоне он беседовал со Стеллой о поэзии, расспрашивал ее о ее вкусах, говорил о своих. Вдруг очень тихим голосом девушка спросила его. «Франк, скажите мне, вы верите в загробную жизнь?» «И да, и нет, потому что я ничего об этом не знаю», ответил Асхурст с удивлением. «Тогда какой же смысл жить?» Взглянув на красивые линии ее бровей, молодой человек сказал. «Не знаю. Право, не знаю». «А Библию вы признаете?» продолжала допытываться Стелла, а Асхурст в затруднении пожал плечами. «А вы верите, что Христос Бог — Бог?» Он покачал головой. Девушка быстро взглянула на него, и после этого странного допроса разговор уже как-то не клеился. По возвращении в отель Асхурст, сидя у окна, где было почти темно, наблюдал за Стеллой, игравшей на рояле, за ее склоненной над нотами головой и за движениями ее рук. Она играла не очень выразительно, но вокруг нее витала какая-то особенная атмосфера неземного спокойствия, в которой растворялись и пылкие мысли, и страстные желания. Когда она сыграла несколько пьес Шумана, Холлидей принес флейту и заставил Асхурста спеть, причем молодая девушка аккомпанировала им на рояле. Концерт продолжался до тех пор, пока из спальни не выбежали две фигурки в голубых халатиках. После этого все разошлись по своим комнатам. В эту ночь Асхурст спал очень плохо. Завязавшаяся дружба со Стеллой и расслабляющий уют, царивший в доме, перевернули его жизнь и превратили для него и ферму, и моган во что-то нереальное. Неужели он действительно любил эту деревенскую девушку и действительно обещал увезти ее и жениться на ней? Нет, это весна. Ночь и яблоня в цвету околдовали его. Это безумный месяц май отнял у него рассудок. Мысль о том, что он чуть было не сделал своей любовницей это юное дитя природы, приводила его в трепет, хотя каждый раз воспоминания Моган волновала его кровь. Он не знал, что ему делать, на что решиться. Звуки шумановской музыки все еще раздавались в его ушах, Он все еще видел Белокуру и холодно-прекрасную головку Стеллы, ее глаза и движения. Он сам не понимал, что с ним происходило. Мысли его мешались. Бедная, несчастная Моган. «Я хочу быть с вами. Только с вами. Только с вами». И, зарываясь в подушку, Асхорст чуть не плакал. Не возвращаться на ферму было ужасно, но еще ужаснее было бы вернуться туда. Однако молодость ко всему относится легко. И Асхурст уснул, думая, ну, что такое несколько поцелуев? Все забудется через месяц или два. На следующее утро он разменял чек и купил себе кое-какие необходимые вещи. Отложенное им серое платье он не взял. Он старался даже не вспоминать о ферме. Этот день он провел очень весело. Раскаяния его и мысли о Моган испарились. После чая Стелла положила перед ним книгу и застенчиво спросила, «Вы читали это, Франк?» Это была жизнь Христа Фаррара. Асхурст улыбнулся. Беспокойство девушки насчет его религиозных взглядов показалось ему смешным, но трогательным. Вечером, когда все общество чинило сети для ловли креветок, Асхорст сказал Стелле «В религии все построено на идее небесной награды за праведную жизнь на земле. Все основано в ней на страхе». Девушка сидела на софе, закрепляя петли сети. Она бросила на Асхорста быстрый взгляд. «А я думала, что основы религии гораздо глубже». Молодому человеку захотелось подразнить ее. — Да, если хотите, они настолько глубокие, что в них трудно разобраться. Стэлла нахмурила брови. — Я вас не совсем понимаю. — Почему же? Все религиозные люди чувствуют, что в жизни они получают не все, чего хотят. Мне кажется, добро надо делать ради добра. — Значит, вы все-таки верите в добро. Какой прелестной выглядела она теперь. И как легко было быть с нею добрым. А Асхурст кивнул головой и вместо ответа попросил «Покажите мне, как закрепляют петли». И от прикосновения ее пальцев он почувствовал себя счастливым. Уходя спать, он думал только о ней и об ее холодной красоте. На следующий день Холлидей решили ехать в Тоттен, а затем на пикник в замок Берри-Помрой. Забыв о прошлом, Асхурст сел со всей семьей в Ландо. У моря по дороге к вокзалу Его сердце чуть не разорвалось. Моган. Сама Моган шла по дорожке, в своей старой юбке, жакете и наколке, внимательно всматриваясь в лица прохожих. Аскурст инстинктивно поднял руки, как бы охраняя глаза от пыли, но сквозь пальцы он хорошо разглядел девушку взволнованную, растерянную, похожую на собачку, потерявшую своего хозяина и не знающую, куда ей бежать, назад, вперед или еще куда-нибудь. Зачем она сюда явилась? Под каким предлогом? На что она надеется? С каждым поворотом колес, уносившим его отмоган, сердце Асхурста билось все сильнее. Ему хотелось остановиться, выскочить и побежать к ней, Когда Ландос вернул к станции, он не мог больше выдержать и, открыв дверцу, пробормотал ⁇ Я забыл одну вещь, поезжайте и не ждите меня, я догоню вас следующим поездом ⁇ И не обращая внимания на всеобщее изумление, он выскочил на ходу, споткнулся и побежал назад, в то время как экипаж с удивленными седоками покатился дальше. Завернув за угол, Асхорст увидел Могану, шедшую немного вперед. Кое-как, овладев собой, он пошел медленнее. Чем дальше он был от Стеллы, и чем ближе к Моган, тем тише он шел. Как подойти к ней? Что ей сказать? Почему с того момента, как он встретился со Стеллой, ему стало ясно, что он не женится на Моган? Что было бы хорошего в их совместной жизни? Ничего, кроме животной страсти, которая погасла бы. Ведь все, что Моган могла бы ему дать, Было бы простое и наивное чувство, чистое, как роса, а роса быстро испаряется. Цветная наколка Моган мелькала перед Асхорстом. Девушка всматривалась в каждое лицо и в окна каждого дома. «Переживал ли кто-нибудь такой тяжелый момент?» — думал Асхорст. «Ведь все, что я не сделаю, все будет глупо». Вдруг он увидел, что Моган остановилась на набережной и стала смотреть на море. Он тоже остановился. Девушка смотрела так, как будто никогда раньше не видела моря, и взгляд ее выражал глубокое отчаяние. «Да», — подумал Асхурст, — «весь мир перед нею. А между тем, ради нескольких недель страсти, я хотел испортить ее жизнь. Лучше повеситься, чем сделать это». Перед ним далеким видением вдруг пронеслись спокойные глаза Стеллы и ее волнистые, развивавшиеся от ветра волосы. Да, так поступить смог он было бы безумием, полным неуважением к самому себе. Аскурст повернул назад и быстро пошел к станции. Но воспоминание о жалкой растерянной фигурке, беспокойно всматривавшейся в прохожих, опять схватило его за сердце, и он еще раз повернул к морю. На колке не было видно. Как маленькое цветное пятнышко, оно исчезло в пестром потоке гуляющих. Гонимый страстным желанием, Асхурст побежал вперед и опять увидел Моган. С полчаса он смотрел на нее, потом лег на песок и закрыл лицо руками. Теперь, чтобы найти девушку, ему пришлось бы пойти на станцию и ждать ее там, или самому сесть в поезд и отправиться на ферму, чтобы Моган нашла его там вернувшимся. Но он не сделал ни того, ни другого оставаясь неподвижно лежать на песке среди не обращавших на него внимания детей, занятых своими лопатками и корзиночками. Жалость к несчастной моган продолжала мучить Асхурста. Жалость и непреодолимое желание владеть ею. Он снова хотел ее. Ее поцелуев, мягкого тела, всю ее, живую, теплую и страстную. Он хотел снова пережить чудесную ночь под освещенной луной яблоней. Хотел с какой-то неукротимой, почти звериной алчностью Он снова жаждал жорчения ручья, трепета цветов, кукования кукушки, стука дятла, крика филина и красной луны, поднимавшейся над таинственным мраком густого сада Он жаждал лица Моган с его затуманенным от любви взором Ее сердце, бившегося у его груди, ее уст, пламенно отвечавших ему Он хотел всего этого и по-прежнему неподвижно лежал на песке. Что-то мешало ему скачать на ноги, броситься вслед за Моган и заключить ее в свои объятия. Три светлые головки, милое лицо с дружескими серо-голубыми глазами, тонкие пальцы, сжимающие его руку, и нежный голос, значит, вы все-таки верите в добро. А кругом благоухающие деревья и цветы, лаванда и сирень. Все казалось ему там чистым и прекрасным. Вдруг он подумал, она, вероятно, опять пройдет здесь и увидит меня. Он вскочил, пересек весь пляж и подошел к горам. Здесь, оббиваемый прохладным ветерком, он мог все обдумать хладнокровнее. Возвратиться на ферму и любить Моган среди лесов и полей в непроходимой глуши было невозможно, немыслимо. Привезти ее в большой город и посадить, как в клетку, в элегантную квартиру это дитя природы было бы грешно. Он поэт и не имеет права это сделать. Его страсть быстро угасла бы тогда. Кроме того, в Лондоне простота и наивность Моган заставляли бы его краснеть за нее. И чем больше Асхурст думал, тем яснее он сознавал положение. Но лицо Моган, полное отчаяние, неотступно стояла перед ним. Ее взгляд преследовал и мучил его. Он вскочил, обогнул низкую скалу и подошел к бухте пляжа. Быть может, в море к нему вернется его самообладание, пройдет обуревающая его лихорадка. Сбросив одежду, Асхурст вошел в воду. Он хотел так устать, чтобы все стало для него безразличным, и он плыл безостановочно, быстро и долго, Но вдруг, безо всякой причины, ему стало страшно. А что, если у него не хватит сил вернуться к берегу? Или его унесет течение? Или ему станет дурно? Но он повернул назад. Красные прибрежные камни казались ему бесконечно далекими. Если он утонет, холиды и узнают о его смерти, но Моган, быть может, никогда на ферме не получают газет. Потом страх его исчез. Он легко доплыл. Обсушился на солнце и оделся. Ему было грустно, но не тяжело. Его тело и голова освежились. В возрасте Асхурста жалость проходит быстро. Вернувшись в отель сидя за чаем в гостиной Холидея, он чувствовал себя как человек, выздоровевший от продолжительной болезни. Все казалось ему новым и приятным. Чай, гренки с маслом, варенье. Все было очень вкусное. Он бродил по пустым комнатам и время от времени останавливался, чтобы посмотреть или до чего-нибудь дотронуться. Взяв рабочую корзинку Стеллы, он вытащил оттуда мотки шелка и надел их на пальцы. Потом понюхал лежавший там маленький мешочек, наполненный душистой сухой травой. Затем он сел за пианино и, наигрывая одну песенку за другой, думал, «Вечером она будет играть, а я буду наблюдать за нею» и мне будет приятно смотреть на нее». Взяв книгу, которая все еще лежала там, где девушка оставила ее, он попробовал читать. Но печальная фигурка Моган опять мелькнула перед ним. Он вскочил, подошел к окну, прислушался к легкому шуму сада и стал смотреть на море, сонное, синее и далекое. Вошла прислуга, унесла посуду, а Асхурст все еще стоял, вдыхая вечерний воздух и пытаясь ни о чем не думать. Потом он увидел входившего в калитку Холидея, а за ним Стеллу и девочек с пакетами, и инстинктивно отступил назад. Сердце его, все еще не успокоившееся от случайной тяжелой встречи, жаждало дружеского утешения и в то же время отталкивало его. Лицо Стеллы казалось немного грустным, на нем отражалось как бы легкое разочарование. Но вдруг она увидела Асхорста и улыбнулась ему яркой нежной улыбкой, сразу рассеявшей все его сомнения. «Почему вы не поехали с нами, Франк?» «Я хотел, но не мог. Посмотрите, мы нарвали чудесных фиалок». Она протянула ему букетик. Асхорст наклонился понюхать цветы И вдруг, помимо воли и желания, опять увидал расстроенные черты Моган, вглядывавшийся в прохожих. «Да, они прелестны», — коротко сказал он и вышел. Войдя в свою комнату, он услышал голоса детей, поднимавшихся по лестнице, бросился на кровать и закрыл лицо руками. Теперь, когда он почувствовал, что жребий брошен и Моган отвергнута, Он возненавидел и самого себя, и семью Холидея, и атмосферу всех этих здоровых и довольных английских домов. Зачем эти люди встали на его пути? Не для того ли, чтобы убить в нем его первую любовь и показать ему, что он подошел к Моган как пошлый обольститель? Какое право имела Стелла с ее светлыми волосами и холодной красотой заслонить перед ним образ девушки, которую он полюбил, все испортить и наполнить его сердце горечью и сожалением? Теперь Моган, вероятно, возвращается домой, истерзанная ужасными мыслями, и, надеясь, быть может, найти его по возвращении на ферме, Асхурст стиснул зубами свой рукав, чтобы сдержать стон отчаяния. К обеду он явился мрачным и молчаливым, и даже дети раздражали его. Это был печальный вечер. Несколько раз Асхорст ловил на себе взволнованный взгляд Стеллы, и это усиливало его тяжелое настроение. Спал он плохо, встал рано и тотчас же пошел на пляж. Ясное синее, залитое солнцем море немного приободрило его. Нелепо думать, что Моган примет так близко к сердцу его уход от нее. Через неделю или две она все забудет, а он будет вознагражден за свое добродетельное поведение. Добродетельный молодой человек. Если бы Стелла все знала, она похвалила бы его за победу над дьяволом. Асхорст резко рассмеялся. Он стал ходить взад и вперед по берегу, и постепенно спокойствие утра, красота моря, мелькание одиноких чаек заглушили в нем укоры совести. Он выкупался и вернулся домой. В саду на скамейке сидела Стелла. Он подкрался сзади. Какой светлой и прекрасной была она в эту минуту с ее слегка склоненной головой и изогнутыми бровями. Он мягко заговорил с ней: Простите меня, Стелла. Я вел себя вчера вечером очень глупо. Она повернулась, сильно покраснела и взволнованно ответила. — Ничего. Я знала, что с вами что-то случилось. Между друзьями это не имеет значения, не правда ли? Между друзьями. Это верно. Мы ведь друзья с вами, правда? Ответил Асхурст вопросом. Она взглянула на него, кокетливо кивнула головой, и зубы ее блеснули в ярко-нежной улыбке. Через три дня Асхурст вернулся в Лондон вместе с семьей Холидея. На ферму он мне написал. Что мог он сказать, Моган? На следующий год, в последних числах апреля, он и Стелла поженились. Все это вспомнил Асхурст, стоя в день своей серебряной свадьбы у обвитой плющом стены. Вот здесь, на этом месте, где он собирается позавтракать с женой, он впервые увидел Моган. Ему страстно захотелось взглянуть на ферму и сад, на широкий луг, где являлся призрак цыгана. Для этого понадобится немного времени, не больше часа. Асхурст пошел по дороге. Как хорошо он помнил простой и милый пейзаж, группу елок и покрытый травой холм позади них. Он остановился у ворот фермы. Низкий каменный дом, цветущие кусты смородины, ничего не изменилось. Даже старое зеленое кресло стояло под окном, у которого он встретился с Моган в памятную ночь. Асхурст Прошел через луг и подошел к калитке сада. Даже черная свинья по-прежнему бродила среди деревьев. Неужели с тех пор прошло 26 лет? Или он проспал все это время и, наконец, проснулся, чтобы опять встретить девушку под яблоней? Асхурст бессознательно коснулся рукой своей сидеющей головы и вернулся к действительности. Открыв ворота, он прошел к старому дереву. Все то же. Только немного серее стал ствол его, да появились две-три засохшие ветви. Все так же стоит оно, как и в ту ночь, когда он вдыхал его запах, когда освещенные луной цветы, казалось, и жили, и дышали. Как и в ту раннюю весну, на нем уже было несколько почек. Птицы пели, кукушка куковала, солнце было яркое и теплое. А вон и журчащий ручей, и камень на берегу, тот самый, на котором любило сидеть привидение цыган. Сожаления о потерянной юности, об утраченной любви и погибшем счастье больно укололи сердце Асхорста. Ведь только здесь, только в этом уголке земли, с его дикой красотой, можно было испытать настоящую любовь. И он сам оттолкнул ее. «Юность и весна», — думал он, — «они ушли, ушли безвозвратно». Асхурст вернулся на луг и задумчиво пошел по дороге. Около автомобиля какой-то седобородый крестьянин разговаривал с шофером. Увидев Асхурста, он замолчал и, прикоснувшись к шапке, собрался уходить. Асхурст показал на маленький зеленый холмик, около которого они стояли. — Не можете ли вы мне сказать, что это такое? — старик остановился. «Могила!» — ответил он. «Но почему именно здесь?» — крестьянин улыбнулся. «Это история, которую я рассказываю уже не в первый раз. Это девичья могила, как ее здесь называют». Асхурст вынул коробку с табаком. «Не хотите ли?» Старик снова коснулся рукой шапки и медленно наполнил трубку. Глаза его, окруженные морщинами, еще не совсем погасли. «Если вы разрешите, сэр, я сяду. Моя нога что-то разболелась сегодня». И он присел на торфяную кочку. «На этой могиле всегда растут цветы. Она никогда не бывает забытой. У нее всегда есть посетители. Девушка убила себя, бедняжка. Ах, вот что! Могила самоубийцы на перекрестке. Я не знал, что этот обычай еще сохранился». Это случилось очень давно. Мне было тогда ровно 50 лет. Пожалуй, теперь никто больше не помнит об этой девушке. Она жила близко отсюда, на ферме миссис Наракомб. Рука Асхурста, стоявшего против ворота, зажигавшего трубку, задрожала. Так, выговорил он после некоторого молчания, и голос его прозвучал хрипло и глухо. — Она была редкая девушка и одна на тысячу, — продолжал старик. — И я всегда приношу цветы на ее могилу. Красивая девушка, добрая, хорошая. И все-таки они не похоронили ее ни у церкви, ни там, где она хотела. Крестьянин замолчал, с грустью глядя на покрытый колокольчиками холмик. — Так, — снова произнес Асхурст. Старик продолжал. Говорят, что это была любовная история, хотя толком об этом никто ничего не знает. Да и трудно знать, о чем думают молодые девушки. Он провел рукою по седой голове. Я любил эту девушку, как любили ее и все, кто ее знал. Но у нее было слишком нежное сердце, вот что мне кажется. Он посмотрел на небо, и Асхурст, губы которого дрожали под усами, опять произнес. «Так, «Это было весной», — снова начал крестьянин. «Может быть, в это время, или, может быть, немного позже, когда цветут яблони. У нас стоял тогда молодой джентльмен из колледжа. Красивый такой. Мне он очень нравился. Ничего такого между ними я не замечал, но, как видно, он вскружил девушке голову». Старик вытащил трубку изо рта, сплюнул и продолжал. «Однажды утром он уехал, чтобы больше не возвращаться. На ферме еще до сих пор хранятся его вещи, он так и не прислал за ними. Его имя было «Асхурст» или «Как будто в этом роде». «Так», — произнес еще раз Асхурст, — «она никогда ни с кем о нем не говорила, но с того самого дня с ней что-то приключилось». Я никогда не видел, чтобы человеческое существо могло так измениться. Там был еще другой юноша, его звали Джо. Он очень любил девушку, а она совсем обезумела тогда. Я часто видел ее по вечерам, когда пригонял телят. Она стояла в саду под большой яблоней и всегда смотрела прямо на меня. «Так», — опять протянул Асхурст, — «помню», — «Однажды я сказал ей, что случилось, Моган?» Ее звали Моган Дэвид. Она была из Уэлса, как говорила ее тетка Мессис Наракумб. «Мне жалко тебя, ты больна?» — спросил я ее. «Нет, Джим», — ответила она, — «не жалей меня, я не больна». «Нет?» — переспросил я. «Нет», — сказала она, — и по лицу ее скатились две слезинки. «А почему же ты плачешь?» — спросил я. «Мне больно». «Но скоро мне будет легче», — сказала она. «А если со мной что случится, Джим, то пусть похоронят меня под большой яблоней». Я засмеялся. «Что же случится с тобой?» — спросил я. «Не делай глупостей». «Нет, не буду», — ответила она. «Я знаю, какие бывают девушки, и больше не думал об этом разговоре. А вот однажды вечером, около шести часов, я пришел с телятами» и увидел что-то темное возле большой яблони. И я сказал себе тогда, зачем туда забралась свинья. Подошел и увидел, что там было. Старик остановился, глаза его, смотревшие вверх, выражали страдание. Это была девушка. Она лежала у скалы, где я видел раз или два того молодого джентльмена из колледжа. Она лежала лицом к воде. Как раз над ее головой рос цветущий куст. Когда доктор увидел ее, он сказал, не может быть, чтобы она могла захлебнуться в такой мелкой воде. Но она захлебнулась. Верьте мне, никого мне не было так жаль, как ее. Я сказал ее родным, что она просила похоронить ее под яблоней, но они не захотели и зарыли ее здесь. Старик опять провел рукой по голове. — Удивительно, — сказал он, — чего только девушки не сделают ради любви. У нее было нежное сердце, и оно разбилось, но мы не знали об этом. Крестьянин взглянул на собеседника, как бы ожидая от него сочувственных слов, но тот молча отошел от него. На вершине холмика, возле которого Асхурст устроил завтрак, он незаметно от жены склонился лицом к земле. Вот как была вознаграждена его добродетель. Богиня любви отомстила ему. Перед его глазами, полными слез, вдруг предстало лицо Моган с веткой яблони в темных влажных волосах. «Неужели я сделал ошибку?» — подумал он. «Неужели?» Но ответа не было. Голос жены окликнул его. «Франк, посмотри!» Асхорст поднялся, взял протянутый ему рисунок стал молча его рассматривать. — Правильно нарисована могила, Франк? — Да. — А не нужно ли нарисовать еще что-нибудь рядом с нею? Как ты думаешь? Асхорст кивнул головой. — Яблоню, весну и любовь.